Фаркосиган и негри обменялись краткими приветствиями, как люди, знающие друг друга уже так давно, что все формальные любезности в их разговоре успели спрессоваться в некий лаконичный стенографический код. «А это мисс Друшникова!» Негри не столько представил, сколько обозначил незнакомку, небрежно махнув рукой в ее сторону. «И кто же такая эта Друшникова?» спросила Корделия с веселым отчаянием. Казалось, все вокруг осведомлены обо всем, и лишь она одна ничего не понимает. Впрочем, Негри не позаботился представить и лейтенанта Куделку. Куделка и Друшникова то и дело из-под тишка поглядывали друг на друга. «Я служительница внутренних покоев, миледи». Друшникова склонила голову, изобразив легкий реверанс. «И чему же вы служите, помимо покоев?» «Принцессе Карин, миледи. Это моя официальная должность. В штате капитана негри я числюсь как телохранитель первого класса». Трудно было сказать, которым из звания она гордится больше, но Карделия подозревала, что скорее последним. Должно быть, вы мастер своего дела, раз он так высоко вас отличает. Польщенная девушка улыбнулась. Спасибо, миледи, я стараюсь. Они проследовали за негри в длинную залитую солнцем комнату, многочисленные окна которой выходили на юг. Глядя на пестрые собрания мебели, Карделия гадала, было ли это бесценным антиквариатом или потрепанным старьем. Они прошествовали в дальний конец комнаты, где на обтянутом желтым шелком диванчике чинно восседала женщина, серьезно и несколько напряженно наблюдавшая за их приближением. Вдовствующая принцесса Карина оказалась худенькой женщиной лет тридцати. Ее роскошные темные волосы были убраны в изысканную прическу, хотя покрой ее серого платья был довольно простым. Простым, но безупречным. Темноволосый мальчик, лет четырех, растянувшись на полу, втолковывал что-то игрушечному стегозавру размером с кошку, которого потал в ответ. Принцесса велела ему встать, выключить игрушку и сесть рядом. Малыш послушно забрался на диван и замер, по-прежнему крепко сжимая усаженную на колени зверушку. Карделия с облегчением отметила, что маленький принц был одет разумно, по возрасту, в практичный и удобный костюмчик. Негри официально представил Карделию августейшим особом, Корделия не знала, следует ли ей поклониться, сделать реверанс или отдать честь, и в конце концов просто коротко склонила голову, на тот же манер, что и Друшникова. Торжественно серьезный Грегор взирал на нее довольно настороженно, и она улыбнулась ему, надеясь, что улыбка получится дружелюбно успокаивающей. Фаркосига напустился на колено перед мальчиком, только Корделия видела, как Эйрил сглотнул и произнес. «Вы знаете, кто я, принц Грегор?» Грегор прижался к матери и вопросительно глянул на нее. Та поощрительно кивнула. «Лорд Эрил Фаркосиган», — ответил мальчик тоненьким голоском. Фаркосиган расслабил судорожно сжатые руки и смягчил тон своего голоса, стараясь умерить бьющую через край энергию. «Ваш дед попросил меня стать вашим регентом. Кто-нибудь объяснил вам, что это значит?» Грегор молча помотал головой. Приподняв бровь, Фаркосиган бросил на негри взгляд, в котором читался легкий упрек. Негри остался совершенно невозмутим. «Это значит, что я буду исполнять обязанности вашего дедушки, пока вы не достигнете совершеннолетия, 20 лет. Вместо вашего дедушки я буду заботиться о вас и о вашей матери, и прослежу за тем, чтобы вы получили надлежащее образование, и были подготовлены к тому, чтобы справляться со своими обязанностями не хуже, чем ваш дедушка, чтобы вы стали хорошим правителем». Знает ли этот малыш, что такое правитель? Фаркосиган осторожно избегал говорить вместо вашего отца, сухо отметила про себя Корделия. Вообще не упоминал принца Серга. Серг того и гляди, вовсе исчезнет из бароярской истории, так же бесследно, как он был распылен во время орбитального сражения. — А пока, — продолжал Фаркосиган, — ваша задача — хорошо учиться и слушаться маму. Сумеете справиться с этим? Грег сглотнул и кивнул. «Я думаю, вы отлично справитесь». Тут Фаркосиган решительно кивнул мальчику, точно так же, как он кивал своим подчиненным офицерам, и поднялся. «Ты тоже отлично справишься, Эрил», — подумала Корделия. «Пока вы здесь, сэр», — начал негри, выдержав надлежащую паузу на случай, если Регин захочет сказать что-нибудь еще. «Не могли бы вы заскочить на минутку в оперативный отдел? Я хотел бы ознакомить вас с парой рапортов». Последние сообщения из Даркоя свидетельствуют о том, что граф Форлакео был уже мертв, когда его резиденция загорелась, что проливает новый свет или бросает тень на это дело. И еще надо решить вопрос о реорганизации Министерства политвоспитания. — Да нет, о его расформировании, — буркнул Фаркосиган. — Как вам угодно. И, как всегда, очередной саботаж на комаре. Хорошо, я понял. Идем. — Кордели, «Возможно, леди Фаркосиган пожелает остаться и побыть здесь некоторое время», подсказала принцесса Карин с едва различимой иронией. Фаркосиган бросил на нее признательный взгляд. «Благодарю, миледи». Проводив взглядом удалившихся мужчин, принцесса слегка расслабилась. «Отлично. Я надеялась побеседовать с вами тет-а-тет». -тет. Лицо ее заметно оживилось, она устремила на Карделию долгий изучающий взгляд. По безмолвному жесту матери Грегор соскользнул с дивана и, вопросительно поглядывая на них, вернулся к своей игре. Друшникова нахмурилась вслед ушедшим. «Что такое с этим лейтенантом?» — спросила она Корделию. Лейтенант Куделка попал под лучней рабластера, сдержанно ответила Корделия, не зная, что скрывается за странным тоном девушки, неодобрение или что-то еще. Год назад, когда он служил с Эйрилом на генерале Фаркрафте, Его лечили, но, похоже, восстановление нервной системы было выполнено ниже уровня галактических стандартов. Она прикусила язык, боясь, что ее слова могут быть восприняты как критика в адрес хозяйки дома. Не то чтобы, конечно, принцесса Карин была в ответе за сомнительные качества бароярской медицины. — О, значит, не на Искобарской войне? — спросила Друшникова. — Фактически, в некотором роде это был первый выстрел Искобарской войны хотя вы, наверное, назвали бы это дружественным обстрелом. Что за дикий оксюмарон? Леди Фаркосиган, или правильнее будет сказать капитан Нейсмит, была там, — заметила принцесса Карин. Она-то знает. Кардели трудно было прочесть выражение ее лица. В какие еще из пресловутых докладов негри была посвящена принцесса? Как это ужасно для него. А прежде он, по-видимому, был весьма атлетичным. — заметила телохранительница. «Да, был». Ощетинившаяся было Корделия расслабилась и благосклонно улыбнулась девушке. «По-моему, нейробластер — мерзкое оружие». Она рассеянно потерла нечувствительный участок на бедре, когда-то чуть задетый нейробластером. Хорошо еще, что излучение не проникло под подкожный жир и не повредило функции мышц. Ей, конечно, следовало бы подлечить это еще до отлета из дома, а теперь уж ничего не поделаешь». «Присаживайтесь, леди Фаркосиган». Принцесса Карин похлопывала по дивану рядом с собой, где только что сидел будущий император. «Дру, не отведешь ли ты Грегора на ленч?» Друшникова, понимающе кивнула, словно уловив в этой простой просьбе некое зашифрованное сообщение, взяла мальчика за руку и увела с собой. Из-за закрывшейся двери долетел его детский голосок. «Друши, а можно мне пирожное с кремом? И еще одно, для стегги». Корделия робко села рядом с принцессой, размышляя о докладах негри и о бароярской дезинформации относительно недавней кампании по завоеванию планеты Эскобар, закончившейся полным провалом. Эскобар – добрый сосед и союзник колонии Бета. Оружие, уничтожившее кран принца Серга вместе с его кораблем в пространстве у Эскобара, было геройски доставлено через бароярскую блокаду некой Карделии Нейсмит, капитаном бетанского астроэкспедиционного корпуса. Эта часть правды была простая и известна всем, извиняться за нее не приходилось. А вот закулисные события, происходившие в высшем бароярском командовании, таят в себе немалую опасность. Каверзные секреты, вот подходящее для них слово. Ненадежные и опасные, как неумело хранимые токсичные отходы. К величайшему изумлению Корделии принцесса подалась вперед, схватила ее правую руку, поднесла к губам и крепко поцеловала. «Я поклялась, — с жаром проговорила Карин, — что поцелую руку, сразившую Джесса Фаратьера. Спасибо вам, спасибо!» Голос ее срывался от еле сдерживаемых слез, лицо светилось искренней благодарностью. Затем она выпрямилась, снова овладев собой, и решительно кивнула. «Спасибо вам! Благослови вас Бог!» «Э-э...» Карделия потерла тыльную сторону ладони. «Хм... Я... Эта честь принадлежит не мне, миледи?» Я присутствовал при том, как адмиралу Фаратьеру перерезали горло, но он погиб не от моей руки. Руки Карин сжались в кулаки, глаза ее засияли. «Значит, это был все-таки лорд Фаркосиган?» «Нет». Корделия досадливо сжала губы. «Негре следовало бы показать вам правдивый доклад. Это сержант Батари. Тогда он спас мне жизнь».